Глава двадцатая. Старцев раскурил еще одну сигарету, поймал недовольный взгляд Анфиса Витольдовны, переговорил о документах с Михаилом Ефремовичем и отправился к черной машине мастера Лисатти. Добрый вечер, поприветствовал его маг. Добрый! Поморщился старцев. Я думаю, звать вас на чая не стоит, рассмеялся мастер. «Боюсь, я даже водки столько не выпью, сколько организм требует», — философски заметил Егор Иванович. «Печень отвалится». Выброс силы был потрясающий. «Я почувствовал и поехал предложить помощь. Но вы сами справились». «Не то чтобы сам», — скривился начальник отдела охраны музеев, вспомнив чувство беспомощности, которое завладело им в музее. Мне все же помогли. Мастер Лисати молчал, явно пытаясь сформулировать просьбу. Старцев с интересом на него поглядывал. Вы знаете, я разыскиваю одного человека, наделенного магией моего рода. К сожалению, в свете последних событий я понял, что опоздал. И этот человек, скорее всего, мертв. Но мне надо убедиться. И это как-то связано с ракушками, по поводу которых я вам звонил. Именно так. Мне очень надо поговорить с родственниками погибшей женщины. Старцев отшвырнул окурок на проезжую часть, подумал и достал телефон. Добрый вечер, поприветствовал он кого-то. Прошу прощения за поздний звонок. Что? Вы уверены? Что случилось? Поинтересовался у Старцева мастер Лисатти. Таким изумлённым он еще Егора Ивановича не видел. Похоже, мы сегодня попадем в гости. Не знаю, правда, на или нет. Поехали, узнаем. Машина тронулась. Водовец там в каком-то странном, маловменяемом состоянии, заметил Старцев, когда они тронулись. Он жену потерял, философски заметил маг. Бывает всякое, когда человек в горе. Да нет, даже на горе не похоже. Мне показалось, он считает, что сходит с ума и панически боится этого состояния. Дверь квартиры была открыта. Мужчины осторожно вошли в темный коридор. Покошачьи двинулись туда, где над зажженной свечой плясали причудливые тени. Тени дрожали и изворачивались над сгорбленной, чуть подрагивающей им в такт спиной. Вениамин Шац сидел неподвижно. Застывшие, широко открытые, полные ужаса, глаза не отрываясь смотрели на пламя свечи. Зря стараются тень. Их зловещие ритуальные танцы мужчину явно не пугают. Хорошо, если удастся привести его в чувство и заставить говорить. А если нет? Зря приехали? Чай в итоге всем делал старцев. И вот уже в цвете лица Вениамина появляется намек на блеклые ног краски. Он греет руки, а даже со стороны видно, что они ледяные, а чашку. И вдруг начинает говорить. Тихо, но очень-очень быстро, словно боясь не успеть. «Вы понимаете, ко мне приходит Тая. И я ведь должен радоваться, потому что жизнь без нее это больше, чем пустота. Это больно, неправильно. Но она приходит, и я пугаюсь до доколика потом. Я понимаю, что предаю ее но ничего не могу с собой поделать. Мне страшно». «А что она вам говорит?» — мягко спросил мастер Лисатти. «В том-то и дело, что ничего. Просто смотрит, словно просит помочь, а я...» «Это происходит в одно и то же время?» — раздался новый вопрос мастера, а Егор Иванович понял, что у него в кармане как-то очень-очень злобно вибрирует телефон. Заходя в дом мужа и он отключил звук. И вот теперь кто-то хотел добраться до Старцева. И он, пожалуй, понял, кто это, еще перед тем, как вытащил телефон. Егор посмотрел на собеседников извиняющимся взглядом и вышел из кухни, где они сидели. «Да, Ирма», — ответил он. «Быстро в кафе». Интонация ее хриплого голоса была какой-то настораживающей. «Что случилось?» Старцева словно окатили ледяной водой. «Всё, всё случилось», — и ведьма бросила трубку. «Твою», — пробормотал Егор Иванович. «Что случилось? Вам надо уйти?» — спросил у него мастер Лисати. «Надо», — кивнул Егор. «Что случилось, ещё не знаю, но подозреваю, что ничего хорошего. Здесь относительно недалеко, тоже на Васильевском острове. Пойду машину ловить». Это Ирма? Именно. Мой шофёр вас отвезет, распорядился вудуист. А потом вернется за мной. Спасибо, сказал Егор и откланялся. Пока ехал, он перебрал множество вариантов развития событий. Один другого хлеще. Но действительность превзошла все его ожидания. Когда он влетел в кафе, громко хлопнув дверью, то увидел бледную до да синевой Ирму перевернутое инвалидное кресло Борьки, а его самого лежащего на полу на спине, широко раскинувшего руки. Феник обнаружилась у него на груди жалким комочком. С невнятным возгласом старцев кинулся к детям, рухнул на пол, стал тормошить. Только бы были живы, только бы живы. Билась в голове отчаянная мольба, обращенная ко всем и ко всему сразу. Что-то забормотал Борька, смочила недовольно носик феник живо облегченно выдохнул старцев и посмотрел на насмешливо хмыкнувшую ирму что потом присмотрелся потом принюхался твою дивизию с чувством выдохнул начальник отдела охраны музеев борясь с нестерпимым желанием попинать молодежь ногой под ребра это что тут они вытворили Чётко выраженные алкогольные амбре, исходившие от молодых людей. Ряд пустых бутылок на барной стойке. Рюмки и бокалы. «Старцев, ты понимаешь, что произошло?» Раздался зашкаливающий от злобы голос ведьмы. «Понимаю, что ничего. Все живы. Завтра поболеют». Он кивнул на парочку. «И будут даже здоровы. Потом будем наказывать и воспитывать». «Ты не понимаешь, что произошло?» шипение в голосе было столько что егор подумал ведьма как впрочем и все женщины таки родственницы ядовитым змеем но вслух понятное дело эту мысль не озвучил нет не понимаю осторожно проговорил он они выпили мой алкоголь и разгромили мой бар отработают да тут столько всего что вы всем отделом год должны отрабатывать ирма Я понимаю, что ты переволновалась, но, похоже, ты преувеличиваешь. Я? Я преувеличиваю?» Старцев посмотрел на нее. Ирма так и не поняла выражения его глаз. «Давай-ка я этих начинающих алкоголиков перенесу куда-нибудь с пола», — вздохнул Старцев. Непутевая Феник и Борька были уложены на диван в кабинете Ирмы. Тащить их на второй этаж в квартиру Старцев отказался. Туда же начальник отдела охраны музеев отвез коляску и ушел, не попрощавшись. Даже колокольчик не звякнул ему вслед. Ерма постояла мгновение и... «Старцев, подожди!» «Что еще?» Он вынырнул из Марьева белой ночи, словно бы из ниоткуда по пути в никуда. «Я с тобой». «Пойдем». Отчего-то не стал он ни спорить, ни выяснять, в какую сумму обойдется ее помощь отделу. Так ты разобрался, что за чертовщина творится в городе. Мужчина и женщина медленно шли по Васильевскому острову. Вот то-то и оно, что чертовщина, проворчал старцев. И во всем виновата ведьма? Практически. Грустно усмехнулся он. Женщина. Та, что была в Морге. Да, ее убили. Какой-то безумец. Выплеск энергии разбудил уродцев в музее. Они просто хотели к маме. А женщин похищали. Энергию выкачивали. Там столько всего оказалось намешано. Они всегда хотели выбраться из банок, найти маму. А еще они хотели убить этого маньяка. И убили. А что делать тебе? Запереть их обратно слишком жестоко. А почему они не ушли? их что-то не пускает или кто-то да отвечать за разгром в старейшем музее кому правильно мне так подсунь что-нибудь в банке с полнейшим равнодушием культурные ценности объектов предложила Ирма. слушай старцев даже остановился ой только не надо меня стыдить и тут она поняла что у старцев смотрит на нее с восхищением Ирматы, ты гений.